Наш друг Шерлок Холмс. Доктор Джозеф Белл, главный хирург королевской лечебницы в городе Эдинбург, славился как мастер диагностики. Диагностика – точное определение характера болезни пациентов, и сегодня еще не безошибочно, хотя врач внимательно опрашивает больного и исследует его при помощи разнообразного арсенала специальных медицинских средств но феноменальные способности англичанина Джозефа Белла до сих пор поражают наше воображение. Едва этот худощавый, жилистый человек поворачивал навстречу пациенту рано посидевшую голову с орлиным профилем и окидывал больного пристальным, цепким, прямо-таки орлиным взглядом, он уже знал все о своем посетителе и его недуге. Пациент не успевал еще открыть рот, а врач уже назначал ему точный курс лечения. Вот диалог Джосефа Белла с очередным посетителем. «Ну, уважаемые, вы служили в армии?» «Да, сэр». «И вы были на Барбадосе в Индии?» «Да, сэр». «Затем следовало пояснение для студентов-медиков. «Вы видите, мужчина очень вежлив». Но он не снял шляпы. Это характерно для армии. Если бы он давно уволился из армии, то приобрел бы привычки, свойственные штатским лицам. Отеки на его теле свидетельствуют, что он страдает слоновой болезнью. Именно эта болезнь характерна для Вест-Индии. А вот что говорил доктор Белл студентам, только взглянув на другого посетителя. Перед нами рыбак. Это можно сразу заметить, если учесть, что даже в столь жаркий день наш пациент носит высокие сапоги. Загар на его лице говорит о том, что это сухопутный прибрежный моряк, а не моряк дальнего плавания, открывающий новые земли. Загар этот явно возник в одном климате. Местный загар, так сказать. За щекой у него жевательный табак – и он управляется с ним весьма уверенно. Свод всех этих умозаключений позволяет считать, что этот человек — рыбак. Это подтверждают рыбные чешуйки, приставшие к одежде. Наконец, специфический запах позволяет судить о его занятии с совершенной определенностью. Запись этих разговоров оставил нам один из учеников Джозефа Белла. Имя прилежного ученика — Артур Конан Дойл. Завершив медицинское образование в своем родном Эдинбурге, Артур Конан Дойл перебрался в Лондон, где открыл частную практику. Новый кабинет молодого врача пустовал, почему-то пациенты не шли. Чтобы хоть что-нибудь заработать, Конан Дойл, склонный к литературным занятиям, стал писать небольшие рассказы и очерки, и рассылать их в журналы. Кое-что было опубликовано, но прошло незамеченным. Безо всякого успеха остался и рассказ «Этюд в багровых тонах», увидевший свет в 1887 году. Герой этого рассказа был особенно дорог автору, ведь в нем впервые были описаны феноменальные способности и внешность Джозефа Белла. Правда, хирург сменил профессию, стал сыщиком и получил новое, вымышленное имя Шерлок Холмс. Конан Дойл не хотел расставаться с полюбившимся героем. И через два года великий сыщик снова появился перечитающей публикой в повести «Знак четырех». Появился, чтобы всемирно прославить литературный талант молодого медика из Эдинбурга. Знаем ли мы предшественников Шерлока Холмса в мировой литературе? Да, безусловно. Это детектив Дюпен, герой рассказов убийства на улице Морг, тайна Мари Роже, украденное письмо американского писателя Эдгара По, давшего первые образцы жанра детективной литературы. И, конечно, француз Лекок, созданный писателем Эмилием, Габрио и действующих в его романах «Досье преступления в Арсивале», «Лекок», «Рабы Парижа». Обоих детективов американского и французского роднят Шерлоком Холмсом могучий интеллект и методы исследования преступлений, тщательный осмотр места происшествия, кропотливый сбор улик, необыкновенное внимание к самым, казалось бы, незначительным мелочам – Способность на основе собранных сведений выстроить безупречную логическую цепь умозаключений. Но, читая Эдгара По или Габарио, вы никак не можете представить себе внешний облик героев, уловить за игрой их интеллекта простые человеческие черты. В отличие от своих предшественников, Шерлок Холмс предстает перед читателем Совершенно живым человеком. Мы не только ясно представляем себе, как он выглядит, но скоро постигаем характер великого сыщика и, восхищаясь его выдающимися способностями и сильными качествами, тут же подмечаем и слабости. Эти слабости в натуре Холмса нас не отталкивают, а скорее умиляют, и мы склонны великодушно извинить их любимому герою. Конан Дойл не просто показал через Шерлока Холмса безграничные возможности человеческого разума, не просто популяризировал новые методы расследования преступлений. Он обогатил население планеты Земля еще одним человеком и сделал это так талантливо, что читатели всего мира дружно желают забыть о литературном персонаже, и благодарны верить, что Шерлок Холмс – такой же, как они, живой человек. Особое положение этого литературного героя в мире людей остроумно определил известный американский актер и режиссер орсон Уэллс. Шерлок Холмс – это человек, который никогда не жил, но который никогда не умрет. И действительно, вскоре после появления на свет Шерлок Холмс повел себя как живой человек – не только в рассказах о его приключениях, но и в жизни. И здесь не было никакой мистики, просто, сказалось, живая сила литературного искусства. Первым жизненность созданного им персонажа явственно ощутил сам писатель. К этому времени Артур Конан Дойл основательно забросил медицинскую практику и сделался профессиональным литератором. Он продолжал писать и публиковать книги о приключениях Шерлока Холмса, но им уже овладели другие замыслы. В глубине души писатель не считал свои сочинения на криминальные или, как тогда говорили полицейские темы, делом всей жизни. Другое дело – исторические романы, научная фантастика. И Конан Дойл решает покончить с историями о частном детективе проживающим на Бейкер-стрит, 221-б. В 1893 году в журнале «Стрэнд» появляется рассказ «Последнее дело Холмса», задуманный как последний рассказ о великом сыщике. По воле непримиримого противника профессора Мариарти и при сознательном попустительстве писателя Шерлок Холмс гибнет в Швейцарии в пучине Рейхенбахского водопада. И тут Конан Дойл вынужден был убедиться, что даже он, автор, не может своевольно распоряжаться поступками, а тем более жизнью и смертью своего героя. На следующий день после опубликования рассказа толпы возмущенных, протестующих читателей двинулись по улицам Лондона. Траурные повязки на рукавах – над толпой транспаранты с надписью «Конан Дойл – убийца». Кажется, история мировой литературы не знает подобной читательской реакции на смерть литературного героя. Почему же гибель Шерлока Холмса так задела людей за живое? Фигура великого сыщика возникла в конце XIX столетия. Рушились еще недавно казавшиеся незыблемыми идеалы викторианской эпохи. Новый век нес не только научно-технические новшества, но и смену общественных отношений, предчувствия мировых катаклизмов, войн, революций. И на этом общем тревожном фоне высокая худощавая фигура Шерлока Холмса поднялась гарантом надежности. Люди узнали, что в Лондоне по адресу Бейкер-стрит-221-Б живет человек, к помощи которого можно прибегнуть в любой даже смертельно опасной ситуации. И как бы ни складывались обстоятельства, Шерлок Холмс поможет терпящему бедствия, найдет единственно верное решение. Его крахмальный воротничок, трубка, прямой пробор, постоянство привычек – располагали к нему, как к старому знакомому. Вместе с тем, этот добрый малый был на «ты» с научно-техническим прогрессом, со всеми этими новыми штуками, от которых головы шли кругом. И такого человека, писатель, его породивший, решил погубить. Вмешалась сама королева Виктория. Ее величество отказывается верить в гибель Шерлока Холмса, Неужели победил этот закоренелый преступник, профессор Мариарти? Королева уверена, что великий сыщик не погиб. Это просто какая-то уловка с его стороны. Разве сэр Артур Конан Дойл другого мнения? Исторические романы и научная фантастика были оставлены до лучших времен. Писателю пришлось изрядно поломать голову, прежде чем он обнаружил крошечный выступ скалы под струями водопада, уцепившись на котором, Холмс, как оказалось, наблюдал последствия собственной гибели. Рассказ «Пустой дом» вернул читателям покоя и надежду и на всю жизнь связал Шерлока Холмса с его создателем. Последний рассказ о приключениях нашего героя был написан в 1927 году, а через три года Артура Конан Дойла не стало. Едва мы произносим «Шерлок Холмс», с языка просится еще одно имя, неотделимое от первого, «Доктор Ватсон». Сразу же оговорюсь. Современные переводчики записывают «Отсон». Такой побуквенный перевод этой фамилии мне представляется неверным. Во-первых, он все равно не дает более английского звучания имени доктора по сравнению с написанием «Ватсон». Во-вторых, он напоминает казусное написание другого английского имени «Уильям» в сочетании с фамилией «Шекспир». Но если уж «Уильям», то тогда «Шейкспиа». «Меня категорически не устраивает писатель Уильям Шекспира. Предпочитаю, чтобы мои дети, внуки и правнуки читали в русском переводе великого английского поэта и драматурга Вильяма Шекспира». «И как же быть с написанием фамилии Холмс?» – возразят знатоки. «Ведь в первых русских переводах друг Ватсона носил фамилию Гольмц». Мне кажется, что необходимое изменение при уточнении фамилии великого сыщика вовсе не означает обязательного изменения фамилии доктора на Уотсон. Итак, доктор Ватсон. После показа в 1980 году на телевизионных экранах первой экранизации в Советском Союзе рассказов Конан Дойла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Журналисты спрашивали меня, исполнителя роли великого сыщика, «Как вы думаете, такое название сериала — намек на равноправие героев?» и Я отвечал, «Не думаю, а знаю точно. Иначе и быть не может. Хотя Ватсона всегда трактовали только как тень Холмса. Даже Корней Иван Чуковский не считал Ватсона живой фигурой» отводил ему роль авторского комментария к Холмсу. Здесь, я уверен, Корней Иванович заблуждался. Если и комментарий, то не авторский, а читательский. Холмс вызывает в докторе дружеские чувства и также дружелюбно настроен к великому сыщику читатель. Как и доктор Ватсон, читатель напряженно следит за увлекательной игрой великого ума, далеко не всегда угадывая логический вывод, а проследив, не может не восхититься. Спутник великого сыщика безупречно угадан писателем. Наивный и романтичный, преданный и чистосердечный доктор Ватсон первый в несчастливой толпе самых горячих поклонников Шерлока Холмса мальчишек всего мира. Все мальчишки на свете дружат с Холмсом через Ватсона. Он их доверенное лицо в этих дружеских отношениях. Ватсон, как и они, хочет быть Холмсом, пытается во всем подражать своему другу и постоянно терпит в этом поражение, который также неизменно оборачивается победой, ведь он прежде всего друг Холмса. Художник Сидней Паже, приятель Артура Конан Дойла и первый иллюстратор приключений великого сыщика, изобразил доктора Ватсона симпатичным джентльменом с открытым мужественным лицом, которому так идут аккуратно подстриженные английские усы, под слегка вздернутым носом, со спортивной фигурой, рослым, но чуть ниже Холмса. Это «чуть ниже Холмса», Очень важно для понимания образов обоих друзей, характера их взаимоотношений. У них много общего. Оба готовы прийти на помощь терпящим бедствия. Оба делают это бескорыстно. Оба милосердны к побежденному. Не задумываясь, идут навстречу опасности во имя благородных целей. И оба оптимисты. Но как сыщик Холмск фигура выдающаяся а Ватсон, как врач, зауряден. Вместе с тем Ватсон обладает незаурядным талантом литератора. Ведь это его, а не Конан Дойла по замыслу писателя, рассказами зачитывается весь мир. Это он, Ватсон, прославил имя Шерлока Холмса. Правда, фигура великого сыщика и его приключения – замечательный материал для литератора, но при одном условии – Описывать великого сыщика надо, если не гениально, то, во всяком случае, талантливо. И Ватсону, согласитесь, удается это. Верный друг Шерлока Холмса по-настоящему талантлив. И только постоянное присутствие рядом с Холмсом, талантливого Ватсона, дает нам возможность убедиться, что Холмс чуть выше. То есть, что он не просто талантлив, он гениален. А как друзья, они ни в чем не уступают друг другу. Это абсолютно равноценная мужская дружба. Будь доктор Ватсон просто эхом, это обеднило бы и лишило человеческого обаяния и тот и другой характер. Шерлок Холмс и доктор Ватсон – великолепный литературный дуэт. И было бы ошибкой думать, что держать в Тору проще – чем вести мелодию. На мой взгляд, снижению образоваться на восприятии нашего читателя могло способствовать одно внешнее обстоятельство. Бытующее представление о докторе Ватсоне как о довольно пожилом толстяке. Естественно, рядом с моложавым, подтянутым Холмсом это не могло произвести выгодного впечатления. Сам я, как читатель, тоже долго находился в плену ложного представления – И вот почему. Дело в том, что классические рисунки художника Паже никогда не сопровождали русские переводы Конан Дойла. Зато книги, посвященные творчеству писателя, нередко иллюстрировались фотопортретом лысоватого немолодого человека с отечными щеками и жирным подбородком на туго застегнутом воротом английского френча. Подпись поясняла, что читатель видел английского военного врача Эммерек, послужившего прообразом доктора Ватсона. Фотографический портрет этот мне попадался на глаза неоднократно. И вот однажды в дежурной подписи очередного издания появилась дата, год, в который портрет был сделан. И стало ясно, что ничего общего между этой фотографией и тем доктором Ватсоном, с которым познакомил нас писатель. Нет. Фотопортрет был сделан лет тридцать спустя, после того, как появились рассказы Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Если и было в нем сходство с иллюстрациями по то сходство с интервалом в добрых три десятка лет – Кстати, кинорежиссер Игорь Масленников, утверждая актера Виталия Соломина на роль доктора Ватсона, руководствовался именно рисунками Сиднея Паже. «Мальчишкой, читая Конно Дойла, я, как и большинство подростков, был в мечтах Шерлоком Холмсом. Всех пор прошло много лет. Когда мне уже опытному актеру предложили роль великого сыщика, я не то чтобы вспомнил свою мечту, Я понял, что никогда с ней не расставался. Боясь растерять чудесный мир, оказывается бережно хранимой в душе все эти годы, я не стал перечитывать Конан Дойла. Мне, мальчишке сороковых годов, выпала неслыханная удача всерьез превратиться в Шерлока Холмса. Разве это не чудо? «Только не перечитывать ни строчки», — твердо решил я. Под взрослым рассудочным взглядом хрупкая мечта может рассыпаться, исчезнет свежесть переживаний, детская вера в условия игры испарится. Само собой разумеется, играя в Холмса, невольно станешь слегка иронизировать над собой юным. Но эта добрая ирония ничего не разрушит. И только когда первые фильмы сериала «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона» прошли по экранам, и мнение зрителей и критики было единодушно одобрительным, однажды вечером я решился раскрыть томик заветных рассказов Артура Конан Дойла. Прочел знакомый шрифт заглавия «Собака Баскервилей», пробежал глазами первые строчки – И только на рассвете закрыл книгу. Великий сыщик оставался верен нашей дружбе все эти долгие годы. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и я снова пережили захватывающие приключения. А в сентябре 2003 года произошло волнующее и знаменательное событие, имеющее прямое отношение к моему герою. Вот как писало об этом Слово Одна из лучших московских газет. Фойе гостиницы «Космос». В пестрой снующей толпе выделялась одна группа иностранных туристов. Ее просто нельзя было ни с кем спутать. Державшиеся на особь люди, мужчины и женщины, европейцы и японцы, красовались в клетчатых каскетках а-ля Шерлок Холмс на головах. У некоторых во рту были трубки. В Москву приехали члены общества поклонников и почитателей Шерлока Холмса. Специально для того, чтобы встретиться с народным артистом России Василием Ливановым, исполнителем главной роли в популярнейшем советском сериале 80-х годов, который, кстати, не сходит с наших телеэкранов вот уже без малого четверть века. Возгласы, приветствия, представления, вспышки теле и фотокамер. Группу привез в Россию президент английского общества любителей Шерлока Холмса Филипп Уэллер. Неудивительно, что группа поклонников всемирно известного детектива приехала в Россию на встречу именно с Ливановым. Экранизация произведений о Холмсе режиссера Масленникова считается одной из лучших в мире, аливановское воплощение Холмса объявлено эталонным. Объяснений может быть несколько. Ну, во-первых, Ливанов и Соломин – удивительно слаженный дуэт в высшей степени талантливых актеров, красавцев-мужчин, затмивших самых известных исполнителей роли знаменитой пары. Байроновская, чуть отдающая холодом внешность Ливанова, покорила большинство поклонников саги о Шерлоке Холмсе своей аристократичностью, английской сдержанностью, в которой хорошо заметна игра аналитического ума. Во-вторых, мало кому удается так, как русским, перевоплощаться в классические типажи других народов, не делая их при этом ни ходульными, ни карикатурными. Достоевский не зря говорил о всемирной отзывчивости русского народа. В-третьих, русские актеры, прежде всего, конечно, Ливанов и Соломин, очеловечили образы главных героев, сделали их мягче, привлекательнее, чем они были у самого автора в английском оригинале, окрасив их к тому же мягкой иронией, улыбкой. В этом, наверное, секрет неувидающего обаяния русского экранного прочтения знаменитых рассказов. Гости вручили Василию Борисовичу Ливанову диплом, который удостоверяет, что отныне... Популярнейший русский актер является почетным членом общества почитателей Шерлока Холмса. И вот какой совет хочется дать на прощание. Помните, вас всегда ждет на Бейкер-стрит 221-Б ваш друг Шерлок Холмс.